В 1797 году состояние правонарушений в Одессе характеризовалось такими уголовными преступлениями, как кражи, грабежи, разбои, изнасилования, мошенничество, монетничество, контрабанда, торговля живым товаром, женщинами, поставляемыми в дома терпимости Турции, которые в основном совершали профессиональные преступники, беглые крестьяне, нижние чины, расквартированные в городе войск. Одесса была наполнена бродягами и другими подозрительными лицами. Широкое распространение имела проституция. Дерибаса сменил контр-адмирал Пустошкин. Начальником Новороссийского края был назначен генерал-лейтенант Бердяев. В период их правления был отмечен рост групповых насильственно-корыстных преступлений, совершаемых организованными группами преступников, получивших название шаек и распространение контрабанды. Борьбу с этими преступлениями вели как полиция, так и таможенная служба порта. В январе 1803 года градоначальником Одессы стал герцог Эммануэль де Ришелье. Полицию возглавлял господин Лесли, а затем секунд-майор Курьянов. Через 10 лет население Одессы увеличилось до 35 тысяч. Соответственное количество насильственно-корыстных преступлений. Появился новый вид преступного деяния – рекет. Например, дворянин Турченинов облагал Данию многие торговые фирмы за охрану их безопасности от других рикетиров. Преступник был задержан и после следствия осужден. В период нашествия Наполеона в Россию, 1812 год, преступность в Одессе резко снизилась. Это было вызвано тем, что де Ришелье сумел поднять патриотический дух населения города, в том числе и представителей уголовного мира. Определенное их количество вошло в сформированный отряд, который был направлен на Смоленскую дорогу. После поражения наполеоновских войск в России Дерри Шелье возвратился во Францию. Ему на смену в 1815 году был назначен граф Александр Ланжерон. Уровень преступности в городе вновь пошел вверх. Возросло количество краж личного имущества, увеличилась контрабандная торговля, подделка и изготовление фальшивых документов, поджоги домов на почве мести и по другим причинам, а также разбойные нападения на окраинах Одессы. В связи с введением в 1817 году в городе Порто-Франко, свободный порт, в Одессу стало поступать большое количество всевозможных дешевых товаров, не облагавшихся государственной пошлиной. Иностранцы богатые люди со всей России заполнили город. Увеличилось количество увеселительных заведений, а также возросла проституция. Если в прежние годы дома терпимости функционировали под контролем полиции, то теперь бесконтрольная проституция захлестнула улицы города и другие общественные места. Начиная с 1820 года, среди уголовных преступлений, совершаемых в городе, превалировала контрабанда. Это привело к тому, что в 1827 году было введено положение об устройстве пограничной таможенной стражи, что позволило свести ее в бригады полубригады, отряды подвижные колонны и тем самым обеспечить эффективную борьбу с контрабандами. По-прежнему имело место притоносодержательство. Активно велась торговля живым товаром женщинами. Вновь, как при Деришелье, в 20-е годы были легализованы дома терпимости, публичные дома.